Глава шестнадцатая Следующий час, честно говоря, проходит немного смазанно. Вот я одеваюсь, потому что нам с мамой надо отвезти Себа в больницу. Вот качок Билли несет Себа вниз и укладывает его на носилки в скорую, а мама плачет. «Вот мы с мамой едем в машине с врачами, следом за скорой в больницу. Вот мама звонит папе и кричит, я не знаю, Том, я просто не знаю, и никто не знает. Вот люди в больнице, врачи, медсёстры, не знаю, они встречают скорую и поспешно заносят Себу внутрь, а потом уводят меня с мамой в какую-то боковую комнатушку». Вот мама раз за разом спрашивает, все ли будет хорошо с Себом, а люди ее щадят и говорят всякое вроде «мы ждем результатов, и мы делаем все, что в наших силах». Но даже я понимаю, что они не говорят «да, с вашим сыном все будет хорошо», потому что они не уверены в этом, не так ли? Мы сидим в комнате с бежевыми стенами, разрисованными выцветшими картинками с персонажами Хроник Нарнии. Потом Себу увозят на анализы, а мама опять звонит папе и бабуле, и дяде Питу, и своей кузине Барбару в Швецию и снова и снова пересказывает, что случилось. Она много плачет, и от этого я тоже снова плачу. А потом опять начинаю думать, что происходит с Себом, и мне становится нехорошо. А потом, спустя час или около того... К нам в комнатушку входит женщина в зеленой медицинской форме с короткими рукавами и закрывает за собой дверь. Она нервно улыбается нам и представляется. «Меня зовут Ниша. Я ординатор отделения неотложной травматологической помощи, и у меня мама перебивает ее. Он уже очнулся. Можно мне его увидеть?» Она вскочила на ноги и практически кричит. «Пожалуйста, присядьте, миссис Белл, мы все садимся, и это как будто нас немного успокаивает». Доктор Ниша глубоко вдыхает, и у меня появляется ощущение, что сейчас она скажет, что он умер или что-то такое. В настоящее время состояние Себастина стабильное, и его жизни ничего не угрожает. Мама слегка выдыхает и крепко стискивает мою ладонь в своей. «Значит, вы выяснили, что с ним не так?» Доктор Ниша делает паузу, и мне этого достаточно, чтобы понять. Это значит «нет». Нам пришли результаты токсикологических анализов, и нет никаких оснований предполагать, что Себастьян отравился. Насколько мы можем судить на данном этапе, все его показатели соответствуют показателям глубоко спящего человека. Он не борется с какой-то явной инфекцией, которую мы могли бы обнаружить. Кровяное давление не повышено, сердцебиение не учащенное, уровень кислорода в крови в норме. Вот опять эти слова. Она все продолжает. Э, Г, то, ультразвук это, всего и не упомнить. Потом она как будто замедляется, как заводная игрушка, которой нужно повернуть ключик, а под конец и вовсе замолкает. Комната погружается в молчание, по ощущениям, на целую вечность. Наконец, мама подает голос. «Вы видели что-то подобное раньше, доктор?» Доктор Ниша опускает взгляд, будто ей неловко. Она вдыхает и ненадолго задерживает дыхание, прежде чем ответить. «Нет, лично я не сталкивалась с подобными случаями» мы предлагаем оставить Себастина здесь для наблюдения, и при первой же возможности его осмотрят невролог и сомнолог, чтобы установить точную причину, по которой вашему сыну не удается проснуться. Минуты в бежевой комнате превращаются в еще один час, пока мы ждем, и у меня есть куча времени, чтобы пялиться в окно на пустую мощеную площадь и на роспись с хрониками Нарнии, и пытаться вспомнить всё, что я знаю о сновидаторах. Знаю я немного, но я точно уверен, что это никакая не магия. Это определённо не магия. Как это может быть магией? Магии не существует. Со всеми этими кристаллами и пирамидками и батарейками и всем таким прочим это больше походит на науку. Но я раньше никогда не слышал о такой науке. Может ли что-то быть одновременно магическим и научным? Как будто и то, и другое каким-то образом скомбинировали, и из-за этого Себ не может проснуться. Хуже всего то, что меня предупреждали. Меня предупреждали Сьюзан Тензин и ее бабушка. И все это началось то самое утро после первого сна наяву, когда я взлетел к потолку пещеры. Беда в том, что я не слушал.